Дмитрий Силлов Кремль 2222 Юг Фантастический роман Читает Сергей Кузнецов Автор искренне благодарит замечательного писателя Александра Мазина за бесценные советы, полученные от него в процессе написания романа а также сертифицированного инженера Microsoft, выпускника MBA Kingston University UK Александра Логутенкова за квалифицированные консультации по техническим вопросам. Их было не меньше сотни. Нечесанные космы грязной шерсти, под которой перекатывались бугры чудовищных мускулов, разъявленные клыкастые пасти, Дубины в лапах, обработанные острыми камнями или арматурой, заточенной об камни. И глаза, горящие ненавистью и неутоленной жаждой крови. Вряд ли кто теперь скажет точно, откуда появились Нео. Люди — это под действием полей смерти, ставшие полуживотными или животные, благодаря этим полям, превратившиеся в полулюдей». Впрочем, надо признать, что Нео была свойственна вполне людская хитрость. Засаду для разведчиков они продумали грамотно. Правда, не учли, что кремлевские не пеших полстунов пошлют в рейд, а конное отделение верхом на фенокодусах. Разведка боем — так в древности называлась похожая тактика. Ударить с наскока, промчаться по территории противника — Высмотреть все, что нужно, Побросать трофеи в сидельные сумы И ходу обратно в приоткрытую щель Спасских ворот, Которые, пропустив конников, Захлопнутся перед самым носом врага, Разгоряченного погоней. Да еще с надвратной стрельницы шибко шустра и Нео Свинцовый гостиниц в пасти получат, Если они, конечно, не опомнятся И раньше не прекратят погоню. Так бывало уже не раз. Но сегодня наученные горьким опытом Нео как-то сумели просчитать маршрут ударной группы и блокировали выход между разрушенной башней форта и храмом Покрова, который не смогли разрушить ни вражеские боевые роботы в последнюю войну, ни неумолимое время. Почти два столетия прошло с той войны, а главное укрепление форта – храм-крепость с кирпичными стенами трехметровой толщины – и бойницами, позволяющими контролировать все сектора Красной площади, до сих пор стоит практически неповрежденным. На нейтральной территории, на которую и Нео сунуться боятся, опасаясь пушек Кремля, и люди пока не могут удержать, и смогут ли в дальнейшем, неизвестно. «Давай, родимый, не подведи!» — шепнул Данила своему бурке Науха. Почему буркой названа лошадь, понятно. Большинство коней в Кремле так зовут, и Данилин не исключение. Кожа боевой лошади-мутанта бурая, словно засохшая кровь, от того и имя. Люди, которые до недавнего времени поколениями не вылезали из противорадиационных костюмов высшей защиты, мутациям не подверглись. А вот лошади изменились. И стали похожи на своих первобытных предков-фенокодусов, Обретя пасть с устрашающими зубами, когтистые лапы и отменные боевые качества Причем с людьми финокодусы доброжелательны Особенно с детишками, которых любят как своих жеребят Но если Нео увидит, все, звереют моментом И тут же норовят откусить голову, разгрызть как орех и выжрать мозг Причем все это не избавляя скорости бега Меч, повинуясь отработанному движению руки, рубанул наискось, и Нео с занесенной дубиной развалился надвое от плеча до пояса. Дубина, звякнув воткнутыми в нее обрезками арматуры, удачно упала на брусчатку, прямо под ноги второму мутанту с деревянным шестом, заточенным под копье. Такими шестами со стриями, обожженными на огне для крепости... Нео часто пытались в бою пробить грудь фенокодусов. Но все кони-разведчиков имели нагрудники. Где из досок выточенные, а где и стальные. К тому же с самодельным копьем в свалке не развернуться, потому мутант-копейщик явно погорячился, прихватив длинномер в засаду. А тут еще дубина бывшего товарища под лапу попалась — на которую он и наступил, навалившись всем весом и примяв пяткой пару заточенных арматурин. Заорать копейщик не успел, лишь глаза выпучил и пасть разинул. Туда, в эту пасть, и ткнул Данила острием меча, перерубив гортань вместе с шейными позвонками, и выдернул меч поскорее. Были случаи, когда Нео, ухватив клинок зубами, повисали на нем, словно крыса собаки, на горле врага и лишали воина оружия. Хочешь не хочешь, а выпустишь меч, когда на нем болтается туша с силой сжатия челюстей, равной стальным тискам. Данила рубился самозабвенно. Это было его. Жил он в такие минуты полной жизнью. Хотя осуждал отец Филарет такую тягу к рукопашной драке, но, с другой стороны, не люди же годами стоят под стенами Кремля, то откатываясь назад на километры, то вновь возвращаясь бесчисленной ордой под стены последнего оплота человечества. Не люди, нет. Не люди. Раз за разом, год от года повторяется одно и то же. Внезапно вдали возникает стена тумана за которые скрываются многочисленные кланы Нео. Известно, туман, скрывающий от защитников Кремля численность и маневры мутантов, нагоняют колдуны-шамы. Правда, своими глазами никто тех шамов не видел, лишь слухи до да легенды одни. А от пленных Нео добиться чего-то, кроме гордого «Нас берегут шаманы» никакими экспресс-методами допроса пока что никому не удавалось. И сейчас... Данила чистил московскую землю от нечисти и настолько самозабвенно, что забыл оглянуться и посмотреть, а как там товарищи, не отстали ли? И не специально ли создали Нео шеренгу, поставив наиболее нерасторопных в середину, чтобы хотя бы один разведчик прорубил в ней дорогу и не заметил, как позади него смыкается кольцо из самых сильных мутантов — отсекая языка от основного отряда. Двое Нео неожиданно нырнули под брюхо бурки. Данила видел, как разодранное когтистой лапой мохнатое тело тут же вылетело обратно и сжалось в комок, пытаясь запихать обратно в живот выпущенные кишки. Но второму Нео повезло больше. Прежде чем мохнатый воин умер от удара задней лапы Фенокодуса, Он успел всадить в его брюхо трофейный боевой нож и просто удержать рукоять на месте одно лишь мгновение, пока летящее вперед мощное тело коня-мутанта не распорит себя само обритвенно заточенное лезвие. Таких ножей у Нео было немного, и берегли они их лишь для особых случаев. Таких, как этот. Видать, шибко был нужен мутантам язык, если они пошли на такие жертвы. Финокодус Данилы споткнулся и начал стремительно заваливаться вперед. Толпа мохнатых тел хлынула вперед, стремясь подхватить и скрутить падающего всадника, но разведчик, оттолкнувшись ногами от стремян, уже летел над их головами в двухоборотном сальто, существенно повышающем дальность полета тренированного тела. Он приземлился на носки сапог, спружинив ногами, ушел в кувырок, вскочил, рубанул мечом по чьей-то протянутой к нему огромной кисти. Состриженные лезвием пальцы посыпались на землю. Дикий рев резанул по ушам, пробив звуковой волной бармицу на кожаной подкладке. Покалеченный мутант, продолжая реветь, метнул дубину вслед смазанной тени, в которую превратился непойманный язык. Но слегка обточенный корень шагай дерева лишь сбил шлем с головы разведчика и ткнулся в брусчатку возле пяток беглеца, слишком быстрого даже для лучших бойцов передового клана Нео. Данила бежал в сторону развалин гума, когда-то громадного здания, превратившегося в руины во время последней войны. Только и осталось от него, что непонятное короткое название да кучи бетонных обломков поросших гигантской крапивой, платоядной лебедой высотой мало с кремлевскую стену и вездесущим вьюном, оплетающим своими гибкими стеблями практически любые развалины. Найти здесь Данилу не смогли бы и полтысячи мутантов. Развороченные снарядами остатки стен Гума приближались, и вдруг оттуда, из разверстых дыр, наверное, бывших когда-то огромными окнами, с ревом хлынула волна серых тел. Разведчик явственно видел красные, налитые кровью глаза Нео, хлопья пены, летящие из их пастей межжелтых сточенных клыков, грязную шерсть с проплешинами огромных язв, вызванных лучевым поражением полей смерти. Что ж, умирать приходится лишь однажды. И лучше так, с мечом в руке, чем старым и немощным в постели от неизлечимых болезней. Данила поудобнее перехватил рукоять меча и, бросившись навстречу лавине вражьих тел, заревел в ответ. «Чего орешь? Эй, разведка, просыпайся!» Кулаки, стиснутые в камни из плоти и костей, медленно разжимались. Горящие глаза мутантов постепенно превращались в огненные языки факелов, воткнутых в стены, а скрежет их когтей, а брусчатку Красной площади трансформировался в мерное шуршание точильного камня по изогнутому клинку. Все тот же сон осведомился Ратмир, не прерывая своего занятия. Данила не ответил, лишь переместился на лавке из положения лежа в сидячее. Сердце продолжало колотиться в боевом режиме. Тренированное тело жаждало боя, реванша, а не позорного бегства. Хотя тогда иного выхода не было. Нет чести в том, чтобы умереть бесполезно. Не для того его годами готовили лучшие воины Кремля. Но все же пятно лежало на душе, возвращаясь почти каждую ночь в виде желанного продолжения. Уж лучше бы месяц назад и вправду отряд Нео засел в развалинах и дал возможность умереть, как подобает воину. Но не было в то утро в гуме вражьего отряда. После своего бегства весь оставшийся день и половину ночи Данила скрывался в зарослях, стараясь держаться подальше от гибких побегов хищных сорняков. А когда вернулся в Кремль, то узнал, что хитрый Нео Пошли на переговоры с противником и показали при этом потерянный шлем разведчика. Мол, в плену он у нас, выкупайте. И отдали кремлевские за Данилу серьезную цену — три больших мешка пороха. Вернее, за его шлем. Ночью же пленный вернулся сам тайными тропами, но было уже поздно. Бесценный черный порох Нео унесли с собой. И, скорее всего, приберегли до того времени — когда понадобится заложить бомбу под зубчатую красную стену.